Стив Карелло взял чистый лист бумаги и напечатал крупными буквами в разрядку «Оббивщик». Ниже он стал выписывать столбиком «Столяр», «Краснодеревщик», «Плотник», «Просто оббивка». «Честное слово, я не могу придумать, кто еще может заниматься обивкой», — сказал он Теги, которая, склонившись у его плеча, смотрела на листок бумаги. Она потянула к себе листок и написала на нем «мебельщик», а потом пододвинула листок к Карелле и вопросительно поглядела на него. Карелла задумчиво кивнул. «Тоже подходит», — сказал он неуверенно. Потом он отодвинул листок в сторону и посадил Тедди к себе на колени. «Знаешь, я все чаще начинаю думать, что это слово вообще не имеет никакого отношения к этому проклятому делу. Тедди, внимательно следившая за его губами, отрицательно покачала головой. «Ты считаешь, что оно все-таки имеет к нему отношение?» — спросил он. Тедди утвердительно кивнула. «Да вроде бы должно быть связано, правда? С чего бы это умирающий человек твердил его при последнем издыхании? Но знаешь, Тедди, в этом деле припутано еще столько всего разного». «Взять хотя бы историю с Клер. Здесь уж наверняка...» Тедди внезапно закрыла ему руками глаза. «Что?» В ответ она закрыла руками свои глаза. «Ну, что ж, может быть, мы и в самом деле слепые», — сказал он со вздохом и снова взялся за лист с написанными на нем словами. «Ты думаешь, что в этом чертовом слове действительно кроется какая-то загадка?» «Но разве станет задавать загадки умирающий? Зачем? Он скажет то, о чем думает. Разве не так? О, Господи, я уже совсем ничего не понимаю». Теддис соскользнула у него с колен и направилась к полке с книгами. Карелла тем временем долго рассматривал составленный список. Под конец он даже начал подсчитывать количество букв в словах, надеясь хоть тут получить какую-то разгадку. Ощутив привычное похлопывание по плечу, он оглянулся и увидел перед собой Тедди с загадочной улыбкой на лице и толстенным словарем в руках. Для начала она пододвинула к себе листок и демонстративно зачеркнула лишнее «б» в слове «обивщик» и «обивка». Видя, что он собирается возражать, она с видом явного превосходства ткнула пальцем в нужную страничку в словаре. Ладно, ладно, смущенно согласился он. Это же так Уилис записал, а он записывал то, что говорил ему Векслер. В ответ Тедди быстро заработала пальцами. А может быть, Уилис читал ее знаки Карелла. Вообще неверно расслышал то, что говорил умирающий. Конечно, может быть. Но тот ведь повторял это слово несколько раз. Уиллис даже специально записал его, чтобы потом не путаться. Он же тоже не понял, что оно обозначает. Тедди пододвинула к себе листок и быстрым четким почерком написала под столбиком еще одно слово «Обойщик» и снова пододвинула листок к Карелле. А это еще зачем? — спросил Карелла. Так ведь, по-моему, называют тех, кто оклеивает стены обоями. Так мы теперь начнем заниматься еще и малярами или штукатурами. Все с тем же выражением превосходства Тедди снова ткнула пальцем в словарь. Карелла только отмахнулся, но она потянула его за рукав и заставила прочитать. «Обойщик. Мастер-специалист по обивке мебели». «А почему это обойщик и вдруг специалист по обивке?» — возмутился Карелла, «Потому что ты итальяшка!» — ответили ему пальцы Тедди. «А Уиллис, по-твоему, тоже итальяшка? Это ведь он так записал». «Тоже итальяшка? Вы все там итальяшки!» — сказала знаками Тедди и вновь решительно заняла место у него на коленях. При этом словарь свалился на пол». «Знаешь, а не проверить ли нам, достаточно ли прочно сработал обивку на нашей кровати обойщик?» Сказал он, поднимаясь с ней на руках и направляясь в сторону спальни. Ни один из них не знал, насколько близки они были к истине. Ноябрь. Листва уже опала с деревьев. Он в одиночестве бродил по улицам и холодный ветер трепал его белокурые волосы на непокрытой голове. Только на территории их участка проживают около 90 тысяч жителей, в городе их 8 миллионов, и только один из них убил Клер. Кто? Этот вопрос и днем, и ночью терзал его, не давая покоя. Он уже и сам давно заметил, что пристально вглядывается в лица всех встречных. Каждый прохожий превратился для него в потенциального убийцу, и он вглядывался в эти лица, тщетно надеясь угадать убийцу по выражению глаз, лица и даже по походке. С особым вниманием он высматривал белых мужчин без шрамов и особых примет нормального телосложения, не отличающихся низким ростом, носящих темное пальто, серые шляпы и, желательно, темные очки. «Темные очки в ноябре вечером. Кто, кто он?» «Леди, леди, это я!» — кричали ребятишки тогда у дома Векслеров. «Господи, да чего же просто! А тут...» «Не приходится дожидаться, что кто-то появится вдруг из-за угла и скажет...» «Леди, леди, это я выпалил из этих револьверов. Это я нанес вам страшные зияющие раны». Это я залил тогда кровью пол книжной лавки. Это я отнял у вас жизнь. Это я уложил вас в могилу. Кто? Он шел и слышал, как его одинокие шаги отдаются громким эхом. Вокруг жил своей жизнью город, вспыхивали неоновые рекламы, наплывал со всех сторон размеренный шум уличного движения, изредка долетал чей-то смех. Но слышал он только звук собственных шагов, их холодную гулкую четкость, а иногда откуда-то со стороны голос Клер, звонкий и ясный, даже когда слова произносились шепотом «Клер, Клер». «И я купила новый бюстгальтер?» «Да». «Ты сам увидишь, как он мне идет, Берт? Ты меня любишь, Берт?» «Ты же знаешь, что да». «Тогда скажи мне об этом». «Сейчас я не могу». «А потом скажешь». Глаза его вдруг наполнились слезами. Он ощутил утрату настолько безвозвратно, настолько окончательно, что ему показалось, что сердце его вот-вот разорвется, и он свалится бездыханным прямо на тротуар. Но он только быстро украдкой отер глаза. И тут ему вдруг припомнилось, что тогда... В их последнем разговоре он так и не сказал ей, что любит ее, и что теперь он уже больше никогда не сможет ей это сказать. Прежде всего, им страшно повезло, что когда позвонила миссис Векслер, к телефону подошел Стив Карелла. Повезло уже потому, что если бы трубку снял Берт Клинк, то он всем сердцем сочувствуя несчастной женщине не обратил бы должного внимания на то, как она говорит. Везение состояло и в том, что на звонок этот не откликнулся Мэйр-Мэйр, который с раннего детства привык слышать вокруг себя этот акцент и, скорее всего, просто не заметил бы, что именно в нем таится разгадка. Да, было просто здорово, что к телефону подошел именно Карелла, который накануне до поздней ночи ломал над всеми этими... «Обивщик», «обивщик» с двумя «б» или «обойщик». И, естественно, готов был тут же ухватиться за любой иной вариант, если он хоть как-то увязывался с делом Клинга. Помогло, кстати, и то, что разговор велся по телефону. Телефонный аппарат как бы проложил границу между двумя разговаривающими. Он ведь так никогда и не видел этой женщины. Он только слышал голос, который доносился к нему по проводам, И ему приходилось старательно вслушиваться в каждый звук. «Алло, тут говорит миссис Векслер», — сказал этот голос. «Да, мадам», — ответил Карелла. «Тут говорит жена Джозефа Векслера, моего мужа, понимаете?» «Ах, да, конечно же, миссис Векслер. Здравствуйте, миссис Векслер. С вами говорит детектив Карелла». «Здравствуйте, мистер Карелл», — сказала она. «Я, мистер Коррелл, не люблю лезть куда-то со своими делами. Я знаю, что вы заняты». «Что вы, миссис Векслер? Это же в порядке вещей. А что именно вас интересует?» «А что меня может теперь интересовать, мистер Карел? Но, знаете, тут приходил ко мне один ваш детектив. Очень милый молодой человек». «Так он у меня взял счета. Сказал, что вам их посмотреть надо» а потом забыл прислать. «Скажите, мистер Карел, вы уже посмотрели их?» «Ох, простите, пожалуйста, миссис Векслер», — сказал Корелла, «Их ведь уже давно следовало вам вернуть». «Ничего страшного», — сказала миссис Векслер. «Я бы не позвонила вам, но сегодня мне прислали еще один счет за ту же работу. Вот тут я и вспомнила, что не уплатила за отбивку и покраску крыла». «Я обязательно прослежу за тем, чтобы вам немедленно прислали эти счета», — сказал Карелла. «Это тут у нас какое-то упущение». «Большое спасибо. Только, мистер Карелл, вы, пожалуйста, посмотрите. Там, понимаете, один счет сразу за две работы и отбивщику, и тому, кто красил. Понимаете, мистер Карелл, я всегда сразу плачу по всем счетам». «Но этот повторный, отбивщику и...» «Как вы сказали?» перебил ее Карелла. «Извините, что?» «Как вы сказали?» «Как вы назвали этого человека?» «Мистер Карелл, я не понимаю, чего вы хотите?» «Вы только что упомянули о повторном счете на два вида работ. Он кому?» «А, так вы не поняли...» Крыло в машине не только поцарапали, но еще и помяли. Так, чтобы выровнять, его должны были отбивать, а потом еще и красить. А потом каждому нужно платить отдельно за отбивку отбивщику, а за покраску маляру. Все правильно? Крыло получилось как новое. «Миссис Векслер, простите, а вы не знаете, этот отбивщик и маляр – это одно и то же лицо?» «Я знаю. Может, там у них все это и один человек делает. Но в счете там две графы. За отбивку, отбивщику, миссис Векслер. А ваш муж? Ваш муж тоже так говорил, как вы?» «Как вы сказали?» «Я говорю, ваш муж. Он тоже называл так эти работы». «А как он мог еще их называть?» «А, вы про акцент. Да, он тоже так говорил. Только, мистер Карл «Вы не знаете, какой это был золотой человек? Добрый!» «Берт!» — заорал вдруг Карелла. Клин глянул на него из-за своего стола. «Собирайся!» — сказал Карелла. «До свидания, миссис Векслер. Я обязательно позвоню вам позже!» И он грохнул трубку на рычаг. к тем временем уже пристегнул к поясу кобуру с револьвером. «В чем дело?» — спросил он. «Похоже, мы его нашли».